«Нет, Алексей Федорович, ты зря кипятишься», — сказал Василий Андреевич. Полковник в плену и потом в пекарне намучился. Я им пока доволен. «Но зачем? Слушайте!» — перебил я Василия Андреевича. «Зачем это вам, полковник, понадобилось делать из меня убитого? Хоронить? К чему это все?» «Виноват. Были слухи. Я предположить не мог, что тот Федоров и вы — одно лицо. Такой ужасный тогда был у вас вид!» Я был уверен, все для вас, как и для меня, кончено. Вы бы видели себя в тот день, он помолчал и повторил, в тот день. Я все понял. Передо мной человек, в тот день признавший себя побежденным. Подобные люди погибали, если не физически, то морально. Хорошо еще, что у Григорьева хватило честности, чтобы вовремя перейти к партизанам. В общем... «Партизан 43-го третьего — сказал я и махнул рукой. В слова «Партизан третьего года» я волей-неволей вложил то чувство, с которым партизаны-старики относились к примкнувшим к ним в 1943 году, году сокрушительного наступления Красной Армии, чувство своего превосходства над ними. Чувство — это понятно. «Где ты был?» когда Красная Армия отступала, прятался, пережидал, а то еще и перед гитлеровцами выслуживался. «Ну хорошо, приняли мы тебя, признали, дали оружие, чтобы ты искупил свою вину. Все-таки полного доверия и уважения ты у нас не вызываешь». Так примерно рассуждали мы, и, конечно, далеко не всегда правильно. Ведь сюда, на Волынь, мы пришли не только для того, чтобы взрывать железные дороги, но и для того, чтобы поднять народ, вовлечь его в наши ряды, внушить ему веру в победу, дать ему оружие против врага. В своих листовках мы обращались к полицаям и к бульбовцам и к тем, кто добровольно сдался в плен, а теперь бежал из немецких лагерей. Хотите искупить свою вину? Хотите снова обрести родину? получить великое право стать гражданином Советского Союза, идите к нам, бейте вместе с нами оккупантов и предателей всех мастей». И люди к нам шли. Одни по велению сердца, другие под давлением обстоятельств, третьи, чтобы прикрыться званием партизана. Со временем мы разбирались в каждом. Однако в повседневных отношениях с нашими новыми товарищами Нельзя было выражать недоверие к ним, ведь тех, кто пришел к нам, чтобы прикрыться званием партизана, было не так уж много. Когда полковник выходил из палатки, я пожал ему руку без особого энтузиазма, но время показало, что он пришел к партизанам без камня за пазухой, работал честно, был ранен в бою. После ухода полковника мы с Василием Андреевичем и моим тезкой... Вернулись к вопросу о том, можно и следует ли действовать на чужой партизанской территории. Развернул карту. Оказалось, что наши ребята и впрямь забрались в Ровенскую область. Поставили две мины. Подорвали два эшелона. «Так что ж, разве это плохо?» – спросил я. «По-моему, если и плохо, то для оккупантов. Не так ли?» Там же не было в это время ваших минеров мы собирались их послать вы нас опередили выходит что мы вам помогли так или иначе с бегмы кизей федоровым ровенским как и с медведевым мы дружбу не потеряли и месяца три спустя нанесли совместный удар по направленным против нас войскам оккупантов на обратном пути в лобное ехавшие впереди хлопцы увидели на тропинке двух человек. Один поддерживал другого. «Стой!» крикнули им наши хлопцы. Оба бросились в сторону, в лес. Их догнали. Впрочем, поняв, что мы партизаны, они сами вернулись. Оказалось, что один из них — наш разведчик Василий Трофимов, которого вот уже три недели считали погибшим. А второй — это был весьма странный субъект. В лесу Мы таких никогда не видели. Представляете, клетчатый голубой пиджак, серые брюки-гольф, ярко-красные полуботинки, чулки с замысловатым рисунком. Не дать не взять цирковой актер. Но человек этот оброс серой щетиной. Глаза его выражали тоску, отчаяние, голод, страх. Пижонская одежда была сильно помята. На полуботинках кое-где... Расса смыла краску. Вид был жалкий и не внушающий доверия. Откуда ты взялся, Трофимов? Мы тебя давно похоронили, потом отвели его в сторону. И что это за тип? Язык или новоявленный партизан? И Трофимов рассказал весьма примечательный случай. Прежде чем привести его рассказ, несколько слов о самом Трофимове.